Это был первый шаг на пути мщения за смерть Сюзи. Не скрою. Я наслаждался этим мгновением. Стрелки моих часов отсчитали десять минут. Бил обеспокоенно заерзал. Может быть, он нас надул спокойно, отрезал я. Не успела прозвучать эта короткая реплика, как бомба взорвалась. Раздался Ужасающий грохот нас взрывной волной. Крыша сорвалась со здания и, спланировав, упала в океан. Послышался еще какой-то шум. Эта коробка Хенка развалилась на части. Все было кончено. Я включил двигатель, и мы скрылись прежде, чем приехали копы и пожарные. Начало было удачным. «Блэк Кэзет» перестал существовать... И с моей души свалился огромный камень. — Ну и бомбочка! — сказал Билл. — А что же дальше? — Ты знаешь, где живет Хэнк? — Конечно. Мы должны разбить его машину. И я свернул на Сигров Роуд к дому Хенка. Добравшись до места, мы вооружились тупорылыми молотками и вышли из машины. За десять минут мы с успехом превратили машину Сэнди в груду ни на что негодного металлолома. В то время как я крошил кузовы стекла, Бил расправлялся с двигателем. Стоял невообразимый шум. Мы вспороли камеры, а потом на одной из дверей, которую мы предусмотрительно пощадили, я написал буквы «К-К-К». «Ну что, доволен?» — спросил Бил. когда мы сели в свою машину. «Да, сегодня я смогу наконец-то заснуть спокойно. Спасибо тебе, дружище», — сказал я, и мы поехали домой. Я не ошибся. Впервые за последнее время мой сон был глубоким и спокойным. Утром, пока я встал, побрился и оделся, было уже одиннадцать-пятнадцать. Бил приготовил завтрак и, когда мы ели, тревожно поглядывал на меня. — Ну, Дирк, мне кажется, ты уже почти в порядке, — сказал он, разбивая третье яйцо. — В какой-то мере, — ответил я, — Хэнк был за рулем, но в машине сидел еще один человек, и я не уверен, что кислотой сюзи брызнул именно водитель. — Мне нужно найти того. Второго парня. Мы до него обязательно доберемся. Никуда он от нас не денется. Нужно только хорошенько пораспрашивать и пошевелить мозгами. После завтрака мы с Биллом отправились на побережье. С трудом найдя место для стоянки, мы вылезли и двинулись мимо портовых ларьков в направлении Блэк Кейзит или к тому, что от него осталось. Вокруг стояли группы туристов, глазея на останки того, что вчера еще было вполне добротной коробкой. Сейчас перед ними лежали настоящие развалины. Желающих подойти ближе, сдерживали копы. В толпе зевак я заметил детектива Лепски, который беседовал с пожарным. «Подожди здесь», — сказал я Биллу, направляясь к Лепски. «Здорово, Том», — окликнул я его. «Ты только взгляни, Герк, Махнул он рукой в сторону развалин. «Ничего подобного я еще не видел. Кто-то хотел установить рекорд по разрушениям». Я с трудом сдерживал улыбку, разглядывая останки этого осинового гнезда. «Да, бомбочка оказалась на славу. Гордость распирала меня». «Похоже на бомбу», — предположил «Я... — Конечно, черт возьми, и на мощную бомбу. Наверное, кто-то в конце концов добрался до них. — Да, кому-то они насолили, — согласился я, замечая, что Лепски разглядывает меня как-то уж слишком внимательно. Тут, правда, присутствует куклусклановский плакат, но это, конечно, для маскировки. Кто-то пытается запутать след. Похоже, у Сэнди появился сильный враг. «Я понимающе кивнул. Согласен с тобой, Том. А ты уже видел Сэнди?» «Конечно. Он приходил в участок. Кто-то еще разбил его машину. Мы читаем, что дело рук одного и того же человека. Сэнди просто рехнулся от горя. Он умоляет нас найти преступника. Мы, конечно, будем искать, но Сэнди виноват сам. Он многих людей настроил против себя». И снова подозрительный взгляд в мою сторону. Я слышал, Дирк, ты ушел из агентства. Да, после смерти Сюзи ничем не могу заниматься. Это подкосило меня. Должно пройти какое-то время, а потом, может быть, я и вернусь. Кстати, вам удалось что-нибудь узнать по делу Сюзи? Копаем понемногу. Мы нашли еще одну свидетельницу, которая описала парня... сидевшего рядом с водителем. Она говорит, что этот парень и брызнул кислотой. Правда, описание не слишком подробное, но это уже кое-что. Парень был широкоплечий, в светлом пиджаке, а на голове шляпа с большими полями. Ищем мужчин, отвечающих этому описанию, хотя, конечно, он мог и переодеться с тех пор. Я вспомнил, как Хэнк выходил из клуба с человеком в светлом пиджаке и широкополой шляпе. Лепский не сводил с меня подозрительного взгляда. «Послушай, Дирк, Хэнк уже достаточно поплатился. Нам не хочется, чтобы здесь происходили еще какие-то неприятности. Эти бомбы отпугивают богатых клиентов, а новость о взрыве уже расползлась по побережью». Ты же понимаешь, город живет туристами, а это портит его репутацию. Прошу тебя, больше никаких беспорядков. Ты понял меня, Дерк? Я все сказал? А почему ты мне это говоришь, Том? Скажи тому, кто подложил бомбу. Лепский пожал плечами. Понимай, как хочешь, сказал он. Но, повторяю, если взорвется еще хоть одна бомба, мы займемся этими пиротехниками основательно, а это, как ты знаешь, 15 лет тюрьмы. Ну вот и поговори с ними об этом. Ладно, Том, мне пора, до свидания. Я пошел от него. Подав Биллу сигнал оставаться на месте, я зашел на набережную к Нептуну, Эд Барни сидел на своем обычном месте и разговаривал с двумя туристами, один из них даже... Сфотографировал его как местную достопримечательность и протянул Эду десять долларов, которые тут же исчезли в его бездонном кармане. «Я вижу, это твой бизнес процветает. А, мистер Уоллес, ничто не вечно в этом мире. Вы слышали? Кто-то посчитался с Хэнком Сэнди. Я не услышал этих слов. Это тебе знаком широкоплечий человек, который носит светлый пиджак?» «И шляпу вот с такими полями!» Барни состроил гримасу. «Это Хуаминский. Держитесь от него подальше, мистер Уоллес». «А что это за птица?» Барни оглянулся и, понизив голос, сообщил. «Один из молодчиков Балинский, Парень-дракон. Где его можно найти?» Вы «Выпрости это из головы, мистер Олес. Я же вам говорю, дракон!» Но где же все-таки этот дракон водится? Барни застонал. Когда он приходит сюда, с ним всегда Хэнк Сэнди. Он появляется здесь незадолго до первого числа каждого месяца и выколачивает дань из тех, кто по списку платит мафии. «Спасибо, Эд», — сказал я, хлопнув его по жирному плечу, и направился к тому месту, где меня ожидал Билл. Копы догадываются, что бомба моих рук дело, сказал я, и передал ему свой разговор с лепски Том мне определенно намекнул на это, но доказательств у них нет, да они пока их и не ищут. Они считают, что Хэнк получил по заслугам, но в следующий раз они копнут поглубже. Никогда не поймешь, как будут вести себя копы. Хуламинский говоришь. «И что ты собираешься с ним делать? Я его так прижму, что ему придется небольшой остаток своей жизни кататься в инвалидной коляске. И когда ты хочешь заняться этим, наведаемся к нему сегодня в семь. Может получиться горяченькое дельце? Пусть будет горяченькое. Ты возьмешься за Мински, а я, пожалуй, займусь Хэнком». Что-то рожа его начинает меня раздражать».